Туманов П.И. Годы не старили его. По крайней мере, не портили. Седина в голове не худший результат пятилетней работы на бастион. Первые клочки ее он обнаружил в шевелюре пять лет назад, когда спецназ выдернул его с Динкой из объятий лаборатории Ордена. Он стоял перед зеркалом и удивлялся. «Надо же!» Какая солидность! Бриться нагло не стал. Его и двухцветным полюбили. Он смеялся. Самое приятное в жизни знакомство в самом неприятном для этого месте. Оборвалось все просто и решительно. Смена власти, грядущая облава на ЦИОМ Новое Время и Туманов в последний день выводит Динку из-под удара. Зеленый коридор до Праги. Тоска в голове еще зеленее. п лет в этой самой тоске, да еще под легендой. Седина с висков перебралась на макушку. Не хватало ч е т в его голове. О смерти не думалось, вот и остался жив. И о закалке речь не шла, он становился равнодушным. Бегство из родного города, чекисты на хвосте, жизнь в глуши и отмороженные каратели, кромсающие сонный поселок. Он не плакал от горя, когда погибла приютившая его женщина. В полном равнодушии, сжав зубы, сжигал колонну грузовиков, доставивших вояк на место развлечения. Шпиговал свинцом необученных часовых. Добрался до столицы, связался с бастионом. Историческая миссия по ликвидации орденоносцев – дело доброе. Но повод ли чувствовать себя польщеным? Без эмоций смотрел он на мёртвые тела кукловодов и на то, как над Москвой занимается рассвет. Первого дня без патриотов. Дикая усталость придавила прессом. Он вылез из машины у ларька. Водки выпить. Невозможно работать в трезвом виде. А когда взорвался его автомобиль, заминированный чуткими коллегами, Туманов уже выпил. Пришлось поздравить себя. Воздержание от алкоголя, возможно, и полезно для здоровья, однако крайне опасно для жизни. Не стоит злоупотреблять им воздержанием. Он бежал от друзей, бежал от врагов, от самого себя, от пули, которую чуть не послал себе в лоб, пребывая в полной безысходности. Слава Богу, есть еще в наших поселениях женщины, источающие тепло и готовые пригреть небритых мужчин с печальными глазами. Они не задают лишних вопросов и делают вид, будто не оценивают свое приобретение. Он отсиживался, уйдя на дно. Сообразили ли братья-коллеги, не пожалевшему в з р ы в ч а т к е что он жив? А если да? то станут ли искать пропавшего в условиях неразберики так называемого мирного перехода власти? С одной стороны, могут махнуть рукой. Дело сделано, а победителей не судят. Кому интересны тайны Мадридского двора, если нет никакого двора? Но с другой стороны, что он знал о планах Бастиона? Информация, которой он владел, при умелом применении могла стать убойной силой. Собирается ли он ею воспользоваться? Сомнительно. Но не хочет сегодня, захочет завтра. А этого отцы-благодетели не могли не понимать. Зачем им рисковать, когда достаточно напрячься и найти иголку в стогу? Берешь обычный магнит. Оттого и прятался, с головой уйдя в деревенский быт. Латал дом, пристраивал кухоньку, Гонял местных удмуртов с огорода. Через неделю свыкся со своим положением, Через месяц привык, Через другой прикипел И к речушке за огородом, И к девчушкам-погодкам Танечке и Галечке, И к Валентине, сияющей от радости, Что есть у неё отныне такой мужик, С которым хоть куда, И не пьёт, и не бьёт, и не стареет, И в хозяйстве с ним легко, и в постели. К исходу третьего месяца на святке все рухнуло. Разом, как не бывало. Он вошел в дом к р а с н ы й сморозца, усыпанный снежком, но довольный. Ходил на дальнюю околицу к деду Ковригину. Договорились с дедом. д о с т р о и т ему амбар за три мешка картошки. Без обмана. А то Валюша мало накопала в сентябре. Съели уже. Хотел похвалиться, да не успел. Все четверо сидели за пустым столом. Растерянная Валентина, девчата, непривычно тихие. А четвертым какой-то дохлый шкет, ф у ф а й к и бледный, как из гроба. Он старательно прятал глаза. Не соперник, определил Туманов, настороженно озирая в палые щеки, и изогнутые колесом ноги под столом. — У нас гости, — предположил он. Мужичонка сделался совсем мёртвым. Сидел, словно в отрубе, и грязным пальцем ковырял стол. — Пашенька, а это Шура мой приехал, — прижав руку к сердцу, еле выговорила Валентина. — А он, — начал было туманов и осёкся, — понял. Тему мужа старательно избегали. Девчонки про отца успели забыть, да и сама Валентина, если честно. Насколько Туманов был посвящен, его взяли пару лет назад. Бывший учитель истории в Ижевске, в период последнего генсека невезучий коммерсант, в эпоху Борискиного царства горе-фермер, на кой он сдался н а ц и о н а л о м Говорили много «болтает». Может, и так? Как правило, из лагерей не возвращались. Гноили в них, в отличие от сталинских зон, не столь массово не успели, но качественно. Поэтому возвращение мужа как-то не предугадывалось. Ситуация, конечно, острая. В чём-то даже не без юмора. Треугольник любовный, но какой-то кособокий. Я понял. — сказал Туманов и не узнал свой голос. — До утра можно пожить. — Что ты, Пашенька? — испугалась Валентина. — Это же твой дом! И вдруг заломила руки, з р е в е л а в полный голос, а за ней не понимая, в чем дело курносики. Галюшка с Танечкой. Они во всем копировали мамку. А последнее время и Туманова, важно надувая щеки и ходя, набычившись. Валентину... Можно было понять. Угодить в такой переплет. Это не ослу Буридана м е ж д в у х стогов. Эх ты, жизнь косолапая. Откинувшийся супруг быстро глянул на жену, потом еще быстрее на Туманова и зарылся впалыми щеками в ладонях, заохал с туберкулезными п р о х р и п а м и Не т р у с дядя, строго сказал Туманов. — Моряк ребенка не обидит. Не тот я фрукт. Он ушел рано утром. Надел свою кожаную курточку не по сезону. Пересчитал на дорогу наличность за подкладкой. Рублей оставалось мало. Баксов те же 300, что и в октябре. Не истратил. Неужели предчувствовал? Уйти без помпы, впрочем, не удалось. Валентина в старой шубейке на ночную сорочку погналась за ним, зажала за оградкой. «Паша! Пашенька!» Бросилась на шею, стала давиться слезами, Вцепилась мертвой хваткой, Как в собственную вещь. Заголосила, словно он не уходил, А помер. «Ну все, все!» Туманов оторвал ее от себя, Оставил в снегу, А сам пошел по улочке, Сам не з н а ю куда. Хлопнула дверь. Заревели девчонки. Не выдержав напряжения в затылке, Он обернулся. Погодки, едва одетые, метались по крыльцу, норовя выскочить за ним. Бледный з е к в триухе хватал их за руки. Они вырывались, он опять их хватал. — Эй, дядя, не пускай девчонок! — заорал Туманов. — Ты мужик или сопля на ветру? — Политический грёбаный! Чтоб ты сдох! Сплюнул и зашагал, не оглядываясь, увязая по колено в снегу. — Он уедет, он умчится. — Ну куда он им е д е т располагая деньгами и документами эфемерного майора ФСБ Налимова. Служба была реорганизована в н б агентство национальной безопасности. Он совершенно не представлял, куда направить стопы. В столицу? На родину? В очередную шизофреническую глубинку? Шофер грузовичка за последнюю рублевую мелочь согласился добросить до Киргинцева. Городка на трассе Кильзень Большие Сосны. Злой и потрясённый. Полтора часа он трясся в машине, тупо слушая, как ревёт на все лады метель за окном. В к и р г и н ц е в о на барахолке отоварил у местной форцы две сотни баксов. Разложил сотенные националки по карманам. В ходу ещё были керенки НПФ с Иваном Книголюбом. Правда, втрое бессиленные. Не подняв воротник, побрёл на автовокзал. На безлюдном пустыре у остатков когда-то замороженного строительства его догнали трое. Он успел обернуться и отступить. Трихари, откровенно бандитские, наезжали без церемоний. Видно, сделка века на толкучке не укрылась от их внимания. И место для реквизиции они выбрали подходящее. В округе не души. «Закадрим малютку». не то утверждая, не то раздумывая, пропищал т у щ и й урка с сыпью на роже. — Ты чё, не понял, в а с ю к Нет? Вытрясай кошель! Второй, весь порезанный, от залысин до челюсти, вел себя конкретнее, непристойности не предлагал и держался как старший. — А будешь петь, фраер? Третий, выступавший посередине, крепкий малый, с оплывшими глазами, выбросил нож. Туманов отступил к руинам недоделанного строительства. Положение для обороны представлялось неважным. Туманов споткнулся. Плита лежала под снегом, да и глаз на затылке он не держал. Двое схватили его за руки, вывернули. — А ну, о б м а ц ь его! — распорядился Резанный. — У этого Васька бабки в каждом кошеле. Сам видел, как он их туда толкал. «Стоять — Стоять! — оплывший поднес кончик пира к подбородку. Руку потянул к карману. В принципе, это было элементарно, как зайти за угол. Лохи есть лохи. Он и не думал вырываться. Вывернул корпус и плечи навстречу р е б о м у Урка не сообразил. Оплывший тоже не врубился, хотя и различил агрессивность, но не оценил ее заданности. Он сжал перо, а сам качнулся корпусом. Того и надо. Правая нога, уже свободная от веса тела, пошла вверх. Классика — это в челюсть. Но до челюсти он сегодня не достанет. Практики маловато. И противник слишком близок. Всадил стопой в нижние ребра. Под их хруст почти одновременно пошел на дальнейший разворот. Оплывший убрался. — Цыпа! д а ему кесаря! — взвизгнул старшой, заводя руку туманово высоко за спину. Рябой ослабил хватку, но выкидыш выхватить не успел. Туманов ударил головой в нос. Опять хруст, на сей раз слабых хрящей. Попутно движение ногой, опять правой, задний удар по коленке старшего. Бабский виск, слезы. ч о парни, не канает масть. Двое загибались от боли, третий пришел в себя. Падла! Брызжа кровью из перебитого носа, Рябой бросился к Туманову с ножом. Тот отбил правый, нож взмыл в небо, схватил ублюдка за шиворот, доламывая руку и со всей мощи швырнул тщедушное тельце на прутье арматурины, торчащей из бетона. Нечеловеческий рев огласил окрестности. Пруд пробил грудину. р е б о й повис, как шмат свинины на шампуре. Он пытался освободиться, извивался ужом, но никак. Рифленая арматурина сидела в нем прочнее гарпуна. Рябой захаркал кровью, закатил глаза. — Кому еще ласты склеить? Туманов развернулся и побрел к тем двоим, дуреющим от боли. Старшова успел достать. Вопль «Не надо!» только усилил его ярость. Чавкало закрой, скотина. Он понимал, что ведет себя как животное, но не мог остановиться. Вот они, козлы отпущения за все его беды и неурядицы. атакующий удар, сломал вторую коленку. Резанный рухнул лицом в снег, зарыдал, как ребенок. Третий, со сломанными ребрами, озираясь, закрывая лицо руками, заковылял прочь. Не выдержал, заскулил от страха и, превозмогая боль, побежал. Туманов не погнался за ним. Забил на подонка. Через час он сидел в салоне до потопного автобуса, направляющегося в Чур. а к вечеру уже лежал на верхней полке плацкартного вагона, ползущего в Пермь. в о р о ч и л с я не мог уснуть. Видения из прошлого вставали перед глазами плотной стеной живых и мертвых. Одних он убил самолично, других убил еще кто-то. Третьи жили, и, как бы с ними что случилось, он бы охотно наложил на себя руки. Еще вчера у него был дом, Была женщина, которая любила его в любое время суток. Были детки-двойняшки, мирные пейзани-соседи. А теперь опять изгой. В душе пустыня. Жизнь не балует разнообразием. — Попечалься, — советовал внутренний голос. — д о перми время есть. А там начнешь сначала. Будешь жить, что-то выдумывать. В перми злой, не выспавшийся, он пересел на Владивостокский пассажирский. Кассирше его лицо в паспорте понравилось, не стало мучить вопросами. Поезд оказался помойкой на колесах. Смирившись, он забрался на верхнюю полку и сутки провалялся, таращись на бегущие за окном заснеженные пейзажи. Под ним менялись пассажиры. После бабок-поболтушек приходили угрюмые мужики с баулами. Мужиков Сменяли отпускники-армейцы, пьющие паленую водку и досаждающие, почем зря. Ругались из-за билетов, из-за невыносимой духоты, превратившей вагон в ад. Подолгу стояли на полустанках, ожидая встречный. Умоляли проводника сбросить жар. А тот в ответ злобно кричал, что не может, потому что от перепада температур на морозе лопнет система. Это знает даже младенец. и тогда вагон превратится в сугроб. А кому не нравится, пусть откроет окна. А если они не открываются, то он не виноват. Сами виноваты. На такси надо ездить. В соседнем отсеке хором ругали власти. Напротив ухала бабка, спешащая к сыну на похороны. Бухтели вечно недовольные тетки-челночницы в грязных пуховиках. Основательно окунувшись в народ, он сошел в Энске, и, слившись с толпой, побрел на переходный мост. э н с гудел. Ничего ему не делалось. Термометр на площади показывал 10 градусов ниже нуля. Для января вполне комфортно. Бомжам раздолье. Он не был здесь 4 месяца, но, как н и вглядывался, не находил в облике города разительных перемен. Бродили милиционеры-срочники с собаками на поводке, Темные личности в закоулках торговали Ширевом. р а з в а л и н ы кафе давай закусим, пережившего генсека, доброго царя, но не пережившего патриотов, тоскливо взирали в небо. Толпа на остановке, давя слабых, атаковала и карус гармошку. Скептически оглядев желающих уехать, Туманов пешком отправился на улицу Ленина. На звонок никто не открывал. Он долго терзал его, затем развернулся и позвонил в квартиру напротив. Из открывшейся двери высунулись две головы на уровне жизненно важных органов. Мохнатого среднеазиата с очаровательными клыками. Повыше — потасканной тётки в бегудях и с прыщом на бороде. — Девушка, вы мне не поможете? — вежливо осведомился Туманов. Азиат зарычал. — Помогу, — кивнула тётка. «Может, чаю? Фундук? Фу!» «Спасибо!» – Туманов сглотнул. «Я на службе!» Вынул из кармана удостоверение Налимова и самоуверенно раскрыл. «Все равно читать не будет!» «На службе? А не бреетесь!» – укоризненно заметила девушка. «Вы правы!» – согласился Туманов. «Это упущение! Мне нужна Оксана Владимировна Волина из двадцать четвертой квартиры. Как бы узнать, где она? Она уехала, поскучнела тетка. Куда? Я не знаю. Когда? Я не помню. Поточнее. Не все ментовские повадки он похерил за годы нервотрепки. Иногда удавалось и создавать убедительный вид, и придавать весомость словам. В некоторых случаях это впечатляло. «Она уехала и, ну, наверное, у н в сентябре», – вспомнила тётка. «То есть вы лично видели, как она собирала чемоданы, грузила вещи в машину?» «Нет, что вы!» – тётка стушевалась. «Я не видела, молодой человек. Просто пришёл мужчина, такой, знаете, приятной наружности, вот как вы. Показал книжечку, вот как у вас». задавал какие-то вопросы, я ответила, а потом он сказал, что Оксана Владимировна уехала, и если кто-то будет ей интересоваться... У него не нашлось слов благодарности. Он махнул рукой и пошёл прочь. Если тётка что-то и говорила вслед, он не слышал. Через 20 минут он стучал в другую дверь. Звонок не работал. Открывшая женщина узнавалась с большим трудом. Когда 12 лет назад она выходила замуж за Лёву Губского, поглазеть на этот божий дар прибежала чуть не вся железнодорожная ментура, кроме тех, что дежурили и находились на задании. Эти прибежали на завтра. Теперь время уничтожило даже то положительное, что сохранялось полгода назад. От красоты остались большие глаза цвета бирюзы и завитки кудряшек на лбу. В остальном Светка напоминала рыхлую, плохо слепленную и неряшливую плюшку. — Здравия желаем, — сказал Туманов. О большом здравии речь, видимо, не шла. В руке у Светки дымилась сигарета. — Ты живой, Туманов. У нее и голос стал тонким, как сигарета, и бесцветным, как ее дым. Я живой, Света. А Лёвушки нет. Помолчали. Я не знал, Света. Она отступила, подтянула дурацкий трико с проплешинами на коленях. Проходи. Только знаешь, у меня нестерильно. Он вошёл. Из вежливости. Состояние было омерзительным. Лёву убили в ночь предшествующего бегству из Энска. Выходит, когда он поутряне отбивался от чекистов, тот уже был мёртв. А ведь по глазам было видно, предчувствовал. — Ну почему из-за тебя мрут и пропадают люди? Лёва, Оксаночка, Анюта, Рассохина. После ухода от Губской он ещё долго шатался по городу, роя ногами рыхлый снег. Побывал у конторы Муромца, за свечкой бывшего обкома. Обстановка не претерпела изменений. На горке в ы с и л и с ь элитные дома для людей. Чуть подаль – массив для народа. Над свечкой горда р е я л Триколор. В здании размещалась Временная администрация области. Так она себя уважительно и называла. Временная. У конторы перед шеренгой разномастных джипов прохаживался молодой милиционер с кобурой. Увы, не гигант мысли Коля Рогов. и табличку поменяли в здании располагался уже не концерн муромец энский филиал а временная директория рф комитет по гос реервам з от того и джипов слетелась несметно знаю т где поживиться он постоял на пригорке выкурил сигарету наблюдал как дворник орудует помелом сметая с крыльца свежий снежок куда все подевалось Гигантский концерн, отлаженный, исправно работающий механизм. Не могли его растерзать и растащить по закоулкам. Для этого нужно быть настоящим вредителем. Новые власти на такой беспримерный шаг не пойдут. Кишка т а н к а Тогда где он? Под какое ведомство перетек? Чем занимается? Производит ли наркотик? Ведь в Муромце не сплошь и рядом сидели враги. Читай й Зомби, заминированные. И не нужно было их истреблять. Кравцов покойный не зомби. Мертвяки не воруют так красиво и с размахом. Его замы не зомби. Даже самые сволочные. Все руководство со своими плюсами и минусами. Котляр, Борчуков, Туманов. Никакие они не зомби. Что вообще стряслось в стране? Первый месяц в деревне он принципиально воротил нос от новостей. Любой политик или тусовка, понятие сволочное, их говорильня – развесистая клюква. Свой постулат, принимаемый им когда-то абсолютно, он кожей, горячей от пламени взрыва, ощутил на себе в полной мере. Какая разница, чем кончится? Человек существует для себя. Себя он должен кормить и радовать. а добрая сила, тобой руководящая, она тебя же и погубит. Так что т лей понемногу и не планируй никогда на завтра то, что можно вообще не делать. Но помалу, по мере прихода в себя, он стал интересоваться. Иногда включал приемник, несколько раз ловил по телевизору искаженный ж е в с к на вновь заработавшем ретрансляторе, параллельно вещанию, что п о л е з о п л а т ы И волей-неволей был вынужден признать. Новые власти, ангажированные бастионом, со скрипом пытаются вернуть страну к положении статус-кво. Хоть что-то из обещанного выполняется, а это, если и не прогресс, то уже сдвиги. Людей, правда, при этом в упор не замечали. Вор в законе жлыга Он же ш н а б а р ь Виталий Григорьевич. Недавно поел. Теперь сидел развалясь, Весився благодушие И ковырял в зубах спичкой. В хате было прибрано. На полу дорогое покрытие, Стены под кирпич, В углу видак, компьютер, В чистом окне на убранном от снега дворике, Черномазая лянча С ф рагментом личного войска. «Алмазно!» — восхитился вор. «Персона нон-грата! А мы и знать не думали, что счастье нам подвалит!» «Я сяду!» — не стал скромничать Туманов. Жлыга махнул рукой. «Да не спрашивай, будь как дома! Ты какими судьбами, Туманов?» Праху поклониться прибыл. Туманов опустился в расслабляющее мягкое кресло. «Как здоровье, драгоценное, Жлыга!» к л и е н т у р а делишки. «Скрепим, Туманов, доскрипываем!» да Шнабарь ощерил недавно вставленные зубы. Месяцев семь у него таких не было. Жлыга не на царстве сидел, а сявкой был на подхвате. И о зубах думать времени не имел. «Как крокодил?» – поинтересовался Туманов. «А, крокодил, крокодил!» – Жлыга изобразил б е с п а м я т с т в а — А ты знаешь Туманов? — Никак. — Канты крокодилу. — Помер. — Сам, что ли? ш н а б а р ь сочувственно подсокал толстыми губами. — Сам Туманов. В деревеньку заехал. Киллерово называется. — А Галеев? — Обвенчали Галеева. Шесть лет полосатого режима со всеми причиндалами. — За неправильную парковку? — удивился Туманов. — В определенных кругах полосатой называли колонию особого режима. — Жлыга оценил шутку. — За компанию! И внезапно посерьезнел. — Всех сажали, Туманов. — Ты вообще в курсе, что тут в ноябре творилось? Как эти козлы хватали братанов и головы как арбузы летели, словно тут не наша территория, а бахча какая-то. Туманов покачал головой. — Бедненькие! Сопереживаю я вам. Ни хрена не знал, жлыга. Я с гор спустился. Ты мне вот что скажи. Слышь, Туманов, а давай лучше в белую березу сыграем? Шнабарь заржал, как конь. Ты мне вопрос. Я тебе белая береза. Ты вопрос. Я белая береза. Ну и так, пока не проиграю. Сыгранем. Подожди. Не гони, порожняк. Туманов поморщился. То есть ты в Ленинке как бы за главного? — Ну, как бы да. — Я рад за тебя. А теперь скажи, мы с тобой собачились, когда ты у Гальяна в бригадирах бегал? ш н а б а р ь наконец, соизволил нахмуриться. — Тебе чё надо, Туманов? — Я тебя сдал Гальяну, когда ты у него вагон ширпотребом слямзил, от состава отцепил? и по липовым накладным сплавил своим кладовщикам. Да только п а р а т о з и й с т в о они осели от чего-то на складах Муромца. Там и остались. Я хоть полсловом заикнулся. — Ну, не повезло, — ш н а б а р ь пожал плечами. — А разве я вам не подкидывал информашку о махновцах, гуляющих по вашей территории? Не предупреждал тебя с гальяном о набегах на казино, бильярдные? На гриль-магистраль. — А, я понял, — догадался ш н а б а р ь Ты, Туманов, хочешь бабки с меня срубить? — Ты чё, тупой? — Кабы так, Туманов оживился. Мне нужны жлыга, бабки, работа, жильё и документы. Не сочти за хамство. Вот никак не пойму, почему я не сдал тебя ментам, когда вы с обжорой замочили двух залетных придурков из Кемерово. а м из к На них, кажись, ворованную фуру с руктехникой толкануть хотели, нет? Шнабарь захохотал. Ну ты приколист, Туманов. Давай я тебя грохну, а? Нахрена ты мне такой умный сдался? Туманов небрежно отмахнулся. Дело хозяйское, жлыга. Мне по-всякому непруха. Друзей нет. Квартиру потерял. о С властями непонимания. Хочешь, верь. Хочешь, не верь, жлыга. А приплыл я. Последняя сотка б а к с а за пазухой. И туши свет. Шнабарь задумался. Почесал золотую цепь на шее. Закурил из позолоченного портсигара. И даже предложил собеседнику. — Ко мне пойдешь работать? Туманов решительно покачал головой, но сигарету взял. — Не, жлыга, извиняй. Я не бандит, ты же знаешь. А чего хочешь? Авторитет недовольно подергал глазом. Во-первых, документы. Желательно, не сильно липовые. Потом какой-нибудь угол на пару недель. Баксов 200 до получки. Поищешь, да? Ну и поспрашай там по своим информканалам. Парень до 40 интеллигентные наружности, бывал в передрягах. Работе в незаконных бандформированиях предпочитает работу в законных. А главное, в совершенстве владеет поговоркой. Кто бьет, тому не больно. н о ты понял. Подсобишь, Жлыга? Я тебе еще пригожусь. Вдруг вырасту. Жлыга развеселился. Погонял мульку, прострогую госпожу с богатой фантазией, которая познакомится, Поизгалялся на тему «Ищу парня до с о р о к для совместного похода на избирательный участок с последующим волеизъявлением в кабинке». Но обижать бывшего мента и аналитика не стал. Пожалел. Есть два кабака туманов. Один на танкистов, греческая кухня. Так, ничего особенного. Найдешь. Он где-то в подвале. Второй на клубе Чехова. Называется Старая площадь. Там ж р т в а получше. — Потирайся, поговори с людьми. Обстановочка, конечно, та ещё. Кишмиш, п р о м а к а ш к и сосульки. сосульки. — Сосульки? — пробормотал Туманов. «Хе -хе -хе — Хе-хе! — заржал Шнабарь. — Простейшие сосущие. Не ландыши вестима в весенней Праге. Хе-хе! Но попадаются ничего. Ты потусуйся. В греческой кухне найдёшь Арама а н т о н и д е Прохиндея старого. Скажешь, от жлыги. Он смастерит т е е и фотку, и ксиву. В старой площади по бухти с барменом Вадик, кажется, тоже парень компетентный. Не повяжут меня в вертепах-то твоих. Купленная территория, туманов. Менты туда не ходят. Слышал понятие? Грамотный инвестиционный климат. Ну, давай, дружок, проваливай. Далеко только не пропадай. Про хату у Кошелота спроси, он тебя пристроит. А про наших зелёных друзей... Эй, Кошелот! Будто, растекаясь по столу, гаркнул ш н а б а р ь Баксы на бочку! Три дня он прожил в частном секторе у какой-то меланхоличной, глухонемой бабки, ежеутренне выплачивая ей по сотенной националке. Днём в тоскливой л е н и болтался по хате, курил без меры, Вечерами просиживал в кабаках, потягивая пресную марганцовку. Народ толкался самый разный. Были наркоманы со шлюхами, были джентльмены удачи, неудел, промышлявшие в поисках работы и от нечего делать закатывающие разгульные тризны. Иногда появлялись молчаливые личности в неплохом прикиде. Про себя он окрестил их эмиссарами. Они шептались с барменом, бродили по залу, Иногда находили клиентов и подолгу общались в дальнем закутке, отгороженном от зала винно-пробочными шторами. Случалось, выходили довольные, случалось не очень. Два или три раза цепляли Туманово. На одно из предложений он обещал подумать. Требовалась охрана на некое строительство в Болотном. Он поинтересовался, кого и зачем охранять. Бесцветная личность в кожаном зипуне вкратчиво заявила, что ясность наступит на месте при подписании контракта. Но деньги предложила немалые, и условия проживания просто курортные. «Шевели мозгой!» – возопила интуиция. «Тебя продадут в рабство на сибирские плантации, и будешь до конца дней молотить задаром. Кто о тебе вспомнит ни жены, ни мамы?» Тем же вечером Он дал себе за р о к прежде думать, а потом делать. И немедля впалил с я карманные деньги в фугас белого бурбона, явную подделку, которую благополучно и оприходовал. Надрался по свинячьи. Как добрался до хаты, абсолютно не помнил. Весь следующий день промаялся в четырех стенах, изрыгая в эфир эфирные масла и матерки. Благо старуха за печкой дальше уха не слышала. К ночи появился, как штык в старой площади. Как всегда, забил столик в углу и подал знак разбитным морковкам не доставать. Человек, подваливший к нему, носил бороду и очки. Присесть позволите? Туманов, сделанным безразличием, обозрел новоприбывшего. На праведника субъект не тянул. Разве что на праведника, долгое время просидевшего в нефтяной скважине. «Милости просим!» Он придвинул к себе свой стакан. «Вадик сказывал, вы работу ищете?» Человек выразительно кивнул на стойку. Бармен Вадим, ушастый мальчишка в сером армичишке, обслуживал голубоватую клиентуру и косил глазом в их сторону. «Без криминала и с жильем!» «Документы можно посмотреть?» Туманов помедлил. Глаза незнакомца за стеклами очков были предельно спокойны. — Прошу. Он вынул мастырку, обошедшуюся ему Антониде в 120 баксов и 8 часов рабочего времени. Обрусевший армянин, смешно косящий под грека, не подвел. Соорудил ксиву правильную и в срок. — Неплохо. Незнакомец помусолил паспорт, глянул на свет. Шумилин, стало быть, Сергей Андреевич. Экспертиза, конечно, п х о х о ч е т но, думаю, мы её объедем. Туманов молчал. — У вас есть причины скрывать свою настоящую фамилию? — Некриминального характера. — Понятно. Человек вернул паспорт. — Меня зовут Валерий Иванович. Я представляю компанию с и б е к а дочернее предприятие Росгаза. Продолжать? Как хотите, Туманов пожал плечами. Компании требуются неглупые, порядочные мужчины, владеющие оружием, приемами рукопашного боя и имеющие опыт работы в охранных структурах. Желателен стаж. Поподробнее. Доставка грузов, охрана буровых, Сопровождение руководителей компании, зачастую с членами их семей. Зарплата первые полгода – 300 долларов, плюс коэффициент и надбавки. 600 с гарантией. Жильем туговато, но вопрос поставим. Если повезет, это будет комната в Северотайгинске. Туманов скорчил недоверчивую гримасу. Вы так говорите, будто уже наводили обо мне справки. Для человека, впервые подошедшего к моему столику, собеседник перебил, все правильно. Вас приметили пару дней назад. Бармен Вадим, которому были заданы наводящие вопросы, сослался на достойного господина по фамилии Шнабарь. Достойный господин не отказал в консультации. Тут собеседник не удержался от иронической улыбки и представил вас таким, каким он вас видит. Получившийся образ провели по картотеке органов внутренних дел. Не удивляйтесь, пожалуйста. Компания «Росгаз» не видит в этом особых сложностей. Вы пропали без вести, не так ли? Да нет, не волнуйтесь. Увидев, что Туманов беспокойно шевельнулся, говорящий сделал успокаивающий жест. Органам совершенно не обязательно знать, что в природе не существует Сергея Андреевича Шумилина. И нам это неинтересно. Мы ценим в людях совсем другие качества. Соглашайся, клюнула в темечко интуиция. Это по твоей части. Интуиции он не особенно доверял. Штука сомнительная. Сегодня играет на тебя, завтра на дядю. Я согласен, сказал он. Незнакомец кивнул. Замечательно. И все же, ночку подумайте». Работа тяжелая, график вверх тормашками. И места у нас, скажу вам по секрету, далеко не курортные. Это Сибирь, Сергей Андреевич, с ней не шутят. Лето у нас, конечно, хорошее, красивое, но больно уж снежное. Незнакомец опять не удержался от улыбки. — Я согласен, — повторил Туманов. Человек продолжал улыбаться. — Не надо спешить, подумайте. Завтра в это же время мы с вами продолжим. Всего хорошего. Он встал, аккуратно задвинул стул и, лавируя между столиками, быстро направился к выходу. Туманов медленными глотками допил стакан с марганцовкой. Когда он вышел из бара, был двенадцатый час ночи. Мила поземка. Самое время нарываться на неприятности. Прохожих нет. фонари погасли еще при коммунизме. В районе капитальных гаражей на задворках клуба а н т о н Палча на него напали четверо. Он в любой ситуации старался быть начеку, вот и сейчас. Но чтобы сразу четверо? Двое вывернули из-за оградки. Еще двое покинули темень межгаражного пространства и пристроились сзади. Своеобразной площадкой для панкратиона Стал пятачок между гаражами и оградой. Плюс захламленная помойка прямо по курсу. Соображать не было времени. Ситуация не та, что в Киргинцево. Тамошние забияки шли на гоп-стоп и честно предупредили о своих намерениях. Эти действовали безмолвно. Напали? Защищайтесь, сударь. А откуда он знает, что у них? Кастеты, шокеры, НРСы из комплекта выдра. Ножи разведчика стреляющие. Он крутанулся на 360, Мол, всех вижу. И чертыхнулся. Ни черта он не видит. Четыре бесформенные пятна на снегу И совсем рядом. Вот они, щупальца тянут. Рассредоточились. Нет, чтоб в колонну по одному. Да помедленнее. Уйди с толпы. Не стой во всем этом. Первое правило окруженного. Он вилял. Теперь помойка была сзади. Он их отслеживал, а они сжимали круг, сходясь быстро и почти синхронно. Он отошел на два шага. Черное пятно сзади ничем не отличалось от других. Ударил обратным круговым продинами в грудину. Задний взвыл апассианата, а Туманов дернулся назад и обманно влево. Успел. Кулак со свистом резанул воздух у близи носа. Задний завалился, «Не падай, друг!» Он схватил его за шиворот. «Курточка-то! Из кожзама! Зябко поди!» Он прикрылся, как щитом, швырнул на того, что справа. Да еще и пинка добавил под копчик. По-дружески. Двое встретились, но он уже не смотрел, развернулся и побежал на мусорку. Заприметил там груду требухи, не то шкаф раскурочили, не то диван. «Покопаемся!» «Вот уж!» Воистину, многосторонняя комбинация. Доска, выдернутая из свалки, была слишком массивна, но воздух р а с с е к а л а исправно. Бегущий по его стопам по инерции влетел в зону поражения, в скинул руки, защищаясь, но все равно получил вторец и отвалил в сторону. Этот тоже выбыл в голове его опилки. Двоих он уломал. Один по шее в снегу, другой на коленях и пытается приподняться. — Осталось уговорить вторую парочку. Та наступала с флангов, но уже как-то без азарта. Показалось даже по принуждению. Второе правило. Уничтожь слабого, а сильного оставь на десерт. Он швырнул доску в того, что казался мощнее. Пусть отвлечется. А сам бросился на второго и пропустил один прямой. В голове вспыхнуло. Костетом шмальнул мерзавец. — Ладно, не шокером. В ответный удар он наложил всю свою злобу, врезал так, что кулак скрутило. И про второго не забыл. Отслеживал краем глаза. Тот уже набегал, провел удар грамотный и тонкий, ногой под корпус, как говорится, ниже пейджера. Злоумышленник загнулся и заорал. — Так, так, довольно! Пятая фигура, хлопнув в ладоши, вышла из-за оградки. — Всем спасибо! Все свободны. Пошатываясь, побитая четвёрка послушно побрела прочь, а вместо неё в поле видимости появились ещё трое. «Да высущее дарование!» Сергей Андреевич заявил потенциальный работодатель, подходя вплотную. Можно сказать, вундеркинд. Немного потеряли форму, но в целом производите впечатление. Мне понравилось. Странноватый какой-то способ... «Познание истины», — проворчал Туманов, потирая отбитый кулак. «Это шо за о трулялята на вас и шачат?» «А, шушера из бара», — бородатый махнул рукой. «Заполтинник готовы себя покалечить. Забудьте о них, они просто мразь». «Вынужден представиться вторично, Сергей Андреевич. Меня зовут Черкасов Валерий Игнатович. Я являюсь заместителем начальника службы безопасности компании с и б е к а Будете работать в моем подчинении. С той поры прошло почти полгода. Он вновь м а т е р и а л и набирался опыта. Параллельно с этим м а т е р и а л и выходил из-под контроля государства, захватывая новые ключевые посты в дырявой экономике и без того влиятельный монополист Росгаз. Компании требовались люди. Люди сильные и грамотные, способные поставить на колени еще недобитую Сибирь, выкачать из нее все то, что не выкачали за 100 лет технического прогресса. Их нужда была вполне объяснима. Происходил безжалостный, хотя и практически легитимный, захват конкурирующих предприятий. Фактически, нефтяная отрасль перешла в ведение Росгаза. Битву за престол опустим. Гранитовые, Горно-рудные золотодобывающие производства выводились из подчинения государства и местных властей, становясь сырьевыми придатками набирающего вес монстра. Через подставных лиц прибирались к рукам городские, далекие от добывающих предприятия, меняли хозяев лесозаготовительные комплексы, комбинаты пищевой промышленности, ж е р т в н а в о д ч е с к и е хозяйства. Добыча алмазов стала компетенцией газовиков, Мировая корпорация «Дебирс», империя оппенгеймеров, поддерживая санкции ООН против бессмертной «Унита», запретила вывоз алмазов из Анголы, а за компанию практически всей Африки, что немедленно привело к росту цен на необработанные алмазы и, как следствие, к разгрому администрации компании «Алроса», переподчинению и бурному всплеску работ. Да не в одной лишь Якутии, а по всему неосвоенному северу. где алмазов тьма, а проблема лишь в том, как их достать. Откуда пролись на это деньги, мог поведать один Росгаз, но он помалкивал, а власти не настаивали. Дело-то благое. Объяснялся передел легко и просто. Экономике требуется жесткая централизация, и только сила, сохранившая за годы смут и в л и я н и я способна вытянут ь за уши идущую ко дну страну. Определенная логика в этом присутствовала. Если Временное правительство не может справиться с ситуацией, то следует отдать ее под контроль тому, кто справится и не наделает при этом новых ляпов. Разве не логично? Туманов и стал одним из многотысячных энтузиастов, отправленных на грандиозный прорыв. Компания Сибека занималась эксплуатацией скважин среди болот к е т с к о т ы м с к о й равнины. и труханской низменности, а также осваиванием новых месторождений. Глубинная разведка шла ударными темпами. Весь цвет геологической мысли, людские резервы, техника, деньги, новый банк российской политики – все на благо разгаза. н а нефтеносными пластами ставили буровые, рыли скважины, водружали заглушки, охрану, Иначе говоря, консервировали свежее месторождение и переходили к следующему. Качать было нежелательно. Мировые квоты на нефть никто не отменял. Зачем это происходит, Туманов даже не старался понять. В геологии он был откровенный пень. Политики избегал. А если на чем и циклился, то сугубо на узкой специализации. Штаб-квартира компании располагалась в Энске. Техническая администрация – в обустроенном на болотах Северо-Тайгинске, где-то на излученных реки Вах за 6 2 параллелью. Здесь и простиралась база, охраняемые склады, взлетная полоса с аэродромом, мобильный вертолетный отряд. Отсюда и производилось снабжение расположенных в радиусе 300 верст объектов. До конца марта он работал рядовым попутчиком, кочевал с грузом по тайге, Летал на вертолетах, возя продовольствие, аппаратуру, зарплату. Уже тогда твердо усвоил. Полагаться на силу рук – глупость неимоверная. Ничто не забыто. Охранник должен быть вооружен и смертельно опасен. Даже в малонаселенной тайге. 23 февраля конвой подвергся нападению. Как раз в момент перегрузки из Ми-8 в КамАЗы. Партии безумно дорогой аппаратуры для контроля над бурением. Кому понадобилась аппаратура? Она специфична, как цифровой измеритель колеи для двух железнодорожных рельсов. Применение только по назначению. Бородатые мужики, на вид неотличимый от s e c u r i t y Сибека, на лыжах вышли из леса и положили всю смену каравана. Туманов и еще двое свертушек, прибывшие на разгрузку, еле отбились. х л е с т а л и с ь с грибниками в ближнем бою на ножах, как мушкетеры с гвардейцами к а р д и н а л а В итоге одного потеряли. Троих отправили к дьяволу. Двоих взяли в плен. Но долго пожить не дали. А зверев от потери классных парней замочили на месте. Че с ними валандаться? Где тут в вашей тайге ближайший суд с прокурором? С тех пор он был во всеоружии. На боку сверхудобный 9 м и л л и м е т р о в ы й каштан. В кобуре под мышкой малогабаритный кольт с двенадцатью патронами. На правой щиколотке сцепленные зажимом ножны мини со швейцарскими «Брайзерс» г а р а н т и е качества в любом уголке земного шара. За оружием следил, как за девушкой. Лишний раз предпочитал почистить пистолет, а не зубы. За тот бой он получил поощрение. Двойной оклад на счет муниципальном банке Энска и крохотную комнатку в Север-Тайгинске. До этого обитал при штабе. Спал на матрасе в Ленинском уголке. — Молодец, — похвалил Черкасов. — Только озаботься, чтобы впредь подобных сюрпризов не было. Не инструкции единой живем. Книга книгой, а мозгами двигай. С 1 марта ты руководитель группы безопасности б а р с три. Отныне под его началом числилось 36 человек. Три дюжины крепких ребят, вооруженных помповиками Иш. В дальнейшие месяцы н и единой потери. Обеспечение объектов на пять и даже одно безвреживание банды живодеров, вырезавших людей в поселке промысл промысловиков Майское. Бандюк, естественно, постреляли на месте поимки, а Туманову дали в неочередной отпуск, как наиболее отличившемуся. «Поезжай куда хочешь», – недовольно сказал Черкасов. «Хоть в Сочи, там нынче спокойно». Девятнадцатая дивизия ВДВ покой курортников надёжно стережёт. А денег тебе на пять сочей хватит. Но я бы не советовал. Когда вернёшься с юга, очень трудно взяться за работу, по себе знаю. Да ещё марьяш какой-нибудь подцепишь. Так что дуй-ка лучше в Энск. Поброди по театрам, киношкам. Глядишь от безделия и по нам заскучаешь. Он поехал в Самару к сестре. где его приняли зажившего покойника. Убедившись в его подлинности и материальности, Ленка бросилась на шею, заревела в захлеб, а а л ё ш к а племяш, после известных событий, ставший изрядно приторможенным, пристроился к нему хвостиком. Да так и ходил, наступая на пятки, пока не истекли три недели. Капитально разжалобленный, он оставил сестре последние деньги, а сам вернулся на грузовом борту, л е т а ю щ и м по газовому контракту. — А у нас тут дискотека, блин, — встретил Черкасов отпускника. — Прыгаем кузнечиками. Открыли новые скважины под Верхневарова. Там косяком пошли комиссии диспрестольной, оборудование потоком. Ребята как заведенные уже вешаются. Ты где вообще был? — В Самаре, — вздохнул Туманов. — У сестры. — Ах, беспокойная я, -я — крякнул Черкасов. — А на курейке, между прочим, среди графитовых залежей, нашли золотоносный пласт. — Случайно. Аж сияет, зараза. — И на кого, ты думаешь, теперь повесят это дело? — Зато из о л о т а мы будем делать общественные уборные, — процитировал Туманов Владимира Ленина. — Ты в них работать будешь, в уборных, — хмыкнул Черкасов, — если не перестанешь хамить. Словом, слушай, послезавтра вылетаешь в Верхневарова, заменяешь Колесникова. Он временно командует твоей бандой. А сегодня-завтра уж подвинься, предстоит слетать в Заангарье. Это как? Молниеносно. Дурочку не строй. У нас в гостинице сидят несколько типов из столицы. Работают в главной конторе из особо приближенных к императору. Так что открыто не пошлёшь. А летят на отдых. У них база в Медвежьем ущелье. Называется Орлиная сопка. Примерно в ста км юго-восточнее я р ц е в о на Кряже. Их вчера привезли грузовым бортом. Скандалисты, путь они неладны. Черкасов тихо выругался. Ждать не хотят, но и лететь без сопровождающего отказываются. Обещают нажаловаться. Хош пистон от начальства? — А я им нанялся, ш т у л ь поворчал Туманов. Черкасов зловеще скрипнул зубами. — Ты мне нанялся. — Ладно, полегче. Туманов обреченно вздохнул. — Кто такие? — Двое с бабами, третий с дочкой. Ребенку лет четырнадцать. Единственный, кстати, приличный человек на всю компанию. Лимон жрет без конца. Кислотность у него пониженная. А мужики бухают по-черному, дорвались. Баб своих костерят. Персонал на сто рядов обложили. Кричат, что мы не даем им отдыхать и вообще родину продали. Ты уж п о в е ж л и в е е с ними. Куда их о т в е с т и До первого колодца? До столбового на Аннушке, а там перешагнешь кряж минут сорок на вертолете и бегом обратно. Уж окажи любезность, Сергей Андреевич. Или как там тебя? Что такое случайность в потоке закономерности? почему один и тот же мир то распадается на созвездии туманности, то вдруг становится тесен, как один гроб на двоих. Когда 3 июля в 7.30 утра самолет сел в компактном поселке Столбовом на перевалочном базе Выхтовиков, поднадзорные еще не протрезвели. Их загружали в Север-Тайгинский пьяными в дупель. Они грозились разнести в пух и прах и тех, кто поднял их ни свет, ни заря, и весь этот д о л б а н ы й воздушный флот. Пожелав счастливо повеселиться, пилот задравил шлюзы и полетел дальше, в Туру. С фактории газовиков прислали старенький УАЗик-микроавтобус, о т в е с т и дорогих гостей к вертолетной площадке. Но на краю городка их поджидал негаданный отлуп. Вертолетов не было. Площадка была. Башня тоже. А машины вдруг куда-то дружно улетели. Пользуясь полномочиями, Туманов влетел к диспетчеру и потребовал объяснений. — Нет вертолетов, товарищ! — ответствовал бледный парнишка за пультом. Обе свободные машины в час двенадцать ночи подняли по тревоге. Где-то на плато в лесоповалах вспыхнул бунт, и срочно потребовалась эвакуация людей. — Но уже восемь утра! — тихо зверея простонал Туманов. Прошло семь часов, как их подняли. Диспетчер опасливо пожал плечами. Пилоты на связь не выходили. Мы тоже не можем до них достучаться. Потерпите, товарищ, несколько часов. Туманов сник. Он-то охотно потерпит. Но где взять столько нервных клеток? Шум, конечно, стоял неописуемый. Мы не... «Потерпим надругательство!» – орал Пашатова я з Толстяк-Русаков, вдовец из Центрального департамента планирования и разведки. «Мы будем жаловаться высшему начальству. Я обещаю клятвенно, оно вас уволит. Вы доиграетесь с огнем!» «Был бы з а п е в а л а а подголоски вот они!» «Нас ценит сам товарищ Корнеев из аппарата комитета по геологоразведке», подхалимисто вторил некто Раневич, потолще и покороче первого. «И если он узнает, что ценных работников департамента держат за быдло, ему это очень не понравится», — грозил пальчиком третий некто Сынулин, худощавый и задиристый. Туманов скрипел зубами. «Эх, дай ему волю!» он бы от этих чинуш места мокрого не оставил. Не то что ублажать их, лелеять. Хорошо хоть бабы не выступали. Блондинистая строила туманову глазки, а вторая, почернявее и поскромнее, откровенно спала, уютно свернувшись на баулах. В ее ногах сидела худенькая джинсовая девочка с косичками и с задумчивым видом вертела лимон. «Эй, командир!» орал зеленее Русаков. «Ну, сделай же что-нибудь, мать-то раз так! Да коли нам тут корчится!» Через полчаса, чувствуя, что уже взрывается, Туманов отбил с фактории депешу в Север-Тайгинск. Мол, так и так, командир, что делать? «Не гони пургу, коллега!» С издевкой о т в е т и л Черкасов. «Подумай хорошенько, прояви смекалку, выдержку. Ложанешься, орден не проси!» Бросить туристов на произвол он не мог. Работой надо дорожить, даже когда работа нервная. — Далеко до вашей базы. — сдерживая ярость, он обратился к Русакову. — Откуда я знаю? — заорал Толстяк. «Верс 300, «220 — Верс триста, четыреста. — Двести двадцать! — жеманно проинформировала блондинка. — Откуда ты знаешь? — рявкнул коротыш к о р о н е в и ч а От верблюда! — огрызнулась блондинка. Все приличные люди там давно отдохнули и всё рассказали. Одни мы ч т о т о жмёмся». «Двести двадцать!» — отчеканила она, влюблённо г л а з е на т у м а н о в а п о воздуху», — уточнил он. «По нему», — согласилась блондинка. «По дороге двести пятьдесят», — проснулась брюнетка. «На северо-запад до Услачей, а потом а потом возле Услачей. Мне Ленка к а р а б е е в а рассказывала, Она с мужиком ездила на джипе от столбового, засекали по спидометру, шесть часов тряслись. Даже вертолета не было. «Покажете?» «Покажем!» хором в з в е л и отдыхающие, а брюнетка добавила. «Не заблудишься, красавчик? Тут одна дорога». Причина, по которой они так дружно согласились ехать хлебать киселя за 300 верст, стала ясна позднее. «Я не поеду!» Испугался шофер Уазика. «Я что, с березы шарахнулся? И не орите на меня! Я человек гражданский, мне ваши приказы? Он, как тому коню!» Он ткнул пальцем в мирно пасущееся за башней животное. «Да и хрен с тобой!» – сдался Туманов. «Брось на корму три канистра с бензином и фуфаек натаскай в салон. Да погрязнее, смотри, и побольше. Можешь замочить их какой-нибудь х л о р о р г а н и к и Не возражаю. Пущай дрыхнуть, суки. И т е л е г р а ф и р у ю в Северо-Стайгинск Черкасову. Не вернусь, считайте коммунистом. — А вдруг вернётесь? — ощерился ш и ф е р ю г а ну, Тогда не считайте. Грузились на удивление спора. Весь квартет Абба и папаша с пигалицей. Девочка села с ним рядом. Остальные шумно наполняли салон за тонкой стальной перегородкой. — Извозчик! Но! — загоготал Русаков. Женщины заулюлюкали, мужики засвистели. Раздался недвусмысленный звон стекла. Похоже, у туристов был изрядный запас. Действительно, почему не прогуляться с ветерком? — Как мне все это надоело! — прошептала девочка. Туманов скосил глаза. Ребенок был немаленький, голубоглазый, курносенький. На вид лет тринадцать-четырнадцать. Несчастный возраст. Самая пора, когда начинаешь понимать про жизнь, но ничего не можешь изменить, поскольку решают за тебя. — Ну и сидела бы дома, — проворчал он, заводя мотор. — Нечего по тайге шастать. — Да отец у меня такой, бестолковый и памятливый. Девочка ж а л о б н о и не по-детски вздохнула. Сказал... «Поедешь со мной или никаких тебе каникул?» «Он на тетке на одной жениться хочет», — девочка посмотрела Туманова в глаза. «Тетка тоже приедет на Орлинную сопку, но только не с нами, а с другой группой из Петербурга. Он жениться на ней хочет», — повторила она. «А я не хочу. Он и так пьяный дурак, а будет их два дурака. Знаешь, как она пьет?» «Мама умерла?» – безыкивоков поинтересовался Туманов, выезжая на пыльную улочку Столбового. «Умерла!» – кивнула девочка. «В прошлом году, в о с ь м марта. Они с отцом сцепились по пустяку. Она понервничала, ну и умерла ночью от инфаркта». «Плохо!» – посочувствовал Туманов. «Ты в какой класс перешла?» – она вызывающе вскинула глаза. «В восьмой? А ты?» Он засмеялся. «Не смейся!» – проворчал ребёнок. «Я уже взрослая девица. У меня даже молодой человек имеется. Он меня любит и обещает жениться. Вот ты не женат». «Это почему?» В голубых глазёнках проснулось оживление. «А ты брился недавно. Значит, дома был. А воротничок пришёл жёлтыми нитками. Совсем не соображаешь. И рукава у тебя сальные». «Ну скажи, какая нормальная жена отпустит мужа на работу с сальными рукавами?» «Так то нормальная!» – проворчал он. «Хотя действительно, последний раз он свой прикид стирал в апреле. Но, учитывая отпускной июнь, это не так уж плохо. Тоже мне, чистюля!» «Заткнись, Алиса!» – толстощокая репа Русакова втиснулась в узкое оконце. «Эй, командир, блин!» «Ты вообще откуда?» Туманов стиснул зубы. «Ась, мужик, город Муром, село Карачарова». Процедил он неохотно. «Деревенский стал быть!» Осклабилась репа. «А чё гонишь, как на пожар? Ты хоть чокнуться-то нам дай, а, мужик, тебя как по батюшке?» «Туманов!» Аж холодом продрала. Вот так номер! «Ты что, боец, первый звоночник по твою старость?» и день такой невезучий? — Хреново у тебя, батюшка! Русаков по-свински заржал и убрался. — У тебя, Алиса, тоже! Не сдержался он. «Кобелина — Кобелина старый! Не в попад прошептала Алиса и отвернулась к окну. Туманов сбросил скорость. Аккуратные домишки Столбового остались позади. Равнина кончилась. Проселочная дорога, заросшая по обочинам полынью, петлялок изящно очерченным с о п к о м енисейского кряжа. Круче покрывали леса, густые, плавно опадающие к подножьям и в утренней дымке, кажущиеся неровным ворсистым ковром, наброшенным на голые камни. Издали характер леса не читался. Он мог быть и не пролазным, как джунгли, а мог и солнечным, открытым, идеальным парком для прогулок с дамой. Водка в жизни не всё, но без водки всё ничто. — Афоризм! — провозгласил кто-то визгливый. Последовал дружный рёв и звон посуды. — Нажрутся, как всегда! — Алиса поёжилась. — Слушай, Туманов, а ты пьёшь? — он пожал плечами. — Да как-то так! — бессистемно. — За что гудим? — ревел Русаков. Протяжно, на мотив в осаду или в огороде, блондинка затянула. «Чтобы елось и пилось!» Брюнетка подхватила, «Чтоб хотелось и моглось!» Дружная ура без тормозов стала венцом вышеспетого. Полное одобрение тоста и проводимой политики. «Пошло!» «Фигня какая!» — фыркнула Алиса. «Только ты не ругайся, ладно?» — нахмурился Туманов. «Хватит нам этих». Он со злостью плюнул в окно. В вокалистов. Лес стоял стеной. В сумрачных дебрях даже не было ощущения, что едешь по холмам. Могучие кедрачи заслоняли небо. Корни выбирались на дорогу, стелясь причудливыми узорами. Приходилось до минимума снижать скорость и переползать через преграды, как в городах стреножные е лихачи переползают лежачих полицейских. Так продолжалось часа три. у с л о ч и лежали в низине. Дохленькая деревенька дворов на пятьдесят. п р о с т р а н с т в о для жизни крайне мало. Дома жались друг к дружке, оставляя в просветах лишь узкие делянки огородов да миниатюрные садики с преобладанием ронеточного хозяйства. Звонкая речка рассекала деревню на две части. Придерживая тормоз, Туманов провел машину по утлым мосткам, под сваями блеснул косяк убегающих рыбешек и поднялся на правый берег. Похоже, в деревеньке проживали одни пенсионеры. Кто еще согласится жить в глухомане, имеющей с миром лишь одну связующую ниточку и ту непролазную? Смахивающие на староверок старушки в платочках сидели на завалинках и щурились в светуходящей машине. Пару раз попадались мужики, плоть от плоти г о м о с о в е т и к у с а один с ведром, другой с лошадью. На выезде из усачей перед глубокой лощиной, в которую точно в пропасть проваливалась дорога, он остановился. Колея раздваивалась. Еще одна дорога, две полосы примятой травы, в пику первой забирала вверх и пропадала за ближайшей глинистой осыпью. п о л у ч а л о с ь как бы вилка, с двумя полярно разогнутыми концами. — Забавно, — подумал он. — О таком не договаривались. В салоне битых полчаса царила тишина. Будить в опивох не хотелось. Алиса тоже вздремнула, забравшись с кроссовками на сиденье. Головка с тугими косами покоилась на кожухе мотора. Губки трогательно выпускали пузыри. Он закурил. Лохматый деревенский пёс с разными ушами в развалочку подошёл к левому борту и, подняв заднюю лапу, пристроился у колеса, завершив процедуру, вскинул голову, внимательно посмотрел на Туманова, не встретив понимания вздохнул и поплёлся к огородам. Сигарета кончилась, делать нечего. Он обернулся и просунул голову в салон. Дух перегара витал смертельный. потрудились. Все в повалку. Не салон, а комната смеха. Русаков с голым пузом лежал на чужой брюнетке и заливисто храпел. Еще двое, обнимая лоснящиеся от мазута бушлаты, тоже спали. Бодрствовала одна блондинка, если состояние клинической прострации можно назвать бодрствованием. Она сидела в углу на груди тряпья, покатывала пустой штоф-смирновке в Смирновке, и взирала на Туманова взглядом болотной жабы, то есть неприятным. — Хай, Долли! — поздоровался Туманов. — Я шофер. Чего печалимся? — А я Надя! — прошептала блондинка. — Иди ко мне. Щелкунчика хочу. — Не могу, Надя! — Туманов соорудил гримасу большой жалости. — На службе нам нельзя. Приходи после службы. Тут... Знаешь, Надежда, ситуация какая-то неправильная. Перед нами две дороги. Одна чуть влево, другая чуть вправо. Нам, извини, куда? Мужик, ты задолбал. Недолго думая, сообщила блондинка и громко икнула. Вот видишь, правильно. Ты пораскинь головой. База, она где? Где, не понял Туманов. Там, блондинка показала пальцем вниз, северо-восточнее столбового, а мы ехали куда? Куда? На север. Так объясни мне, дурашка, какого рожна нам ехать налево, если надо ехать направо, туда, где северо-восток? Туманов молчал. поражённой простотой и доступностью женской логики. Ну, в принципе, он почесал затылок. Так иди же к своей колбаске. Бладинка, позабыв про прострацию, широко распахнула объятия, приглашая в гости. н е е Он всеотрицающе покачал головой. Не могу, извини. Я не архангел Гавриил, но себя уважаю. Непонятно. Как люди умудрились ездить по этой дороге? Словно нарочно то яма, то канава. Сомнительный какой-то лес, то крутые подъемы, чередующиеся обвальными спусками, то всевозможные преграды, камни, осыпи, корневища. И лес густой, без единого просвета на всем пути. Отвлечься от дороги невозможно. Слишком много таится в н е сюрпризов. Поэтому, когда мелькнул просвет и пугающей б е з д н ы вынырнуло глубокое ущелье, будто мхом покрытое лесом, ему даже не п р е д с т а в и л о с ь в о з м о ж н о с т и осмотреться. Мельком глянул на часы 13.31 и опять на дорогу. Резкий спуск и въезд на шаткий мост, устланный бревнами. Вцепившись в руль, он держал трясущуюся машину, видя перед собой лишь неровный накат, медленно исчезающий под колесами. Тут станешь дерганым. Градус влево, градус вправо и привет. Только перевалив на ту сторону, он отдышался. Поднялся на открытую террасу посреди склона, осмотрелся и с чувством глубокой радости обнаружил теремок, утопленный в глубину террасы. Прибыли. Он остановился на площадке перед домом и собрался растолкать Алису, но девчонка уже не спала. Разбуженная тряской, она позевывала и протирала глазенки. «Вообще-то мы ехали на озеро», – пробормотала она и стала озирать лесистый склон на другой стороне. Туманов проследил за ее взглядом и, удивительно, не смог обнаружить расщелины за мостом, из которой он только что вынырнул. Все приподнятости овраги за обилием сочной зелени сливались в одно целое. Создавался убедительный обман. Иллюзия сплошного, стремительно падающего в обрыв склона. Чёрт возьми, это было красиво. Не беда, Алиса. Побродишь по округе. Будьте и озеро, и страна чудес, и миллион удивительных загадок и открытий. Эй! Он з а б а р а м а н и л в металлическую перегородку. Застава! В ружьё! Кто-то закряхтел. Загремела пустая бутылка. Исполненный страданий матерок забился в четырёх стенах. «Туманов, я не хочу!» Девочка умоляюще закатила глазки. «Зачем ты меня сюда привез? Увези меня обратно, Туманов!» «Вот черт!» — сказал он. «Слушай, Алиса, твой пращур тебя что, лупит?» В глазенках заблестели слезы. «Нет, Туманов не лупит, никогда не лупит. Все обещает и не соберется. Он меня просто не любит. А вообще, он дядька неплохой». е на работе уважают, соседи дурного не скажут. Вот только когда н а жрется, становится дурак дураком, и слов своих не держит, и о р ё т на меня, так дегканенные шака. Когда я пьян, а пьян всегда я, задумчиво протянул Туманов. Ничем не могу помочь твоему г о р ю дочка. Извини, для киднеппинга я староват. — Ты староват? — Алиса скорчила уморительную мордашку. Он рассмеялся. Выйду из тюрьмы совсем горбатенький. Ну все, прощай, л и с а Уазик уже содрогался. Горе-туристы выбирались из салона. Мужики матерились, бабы нервно хихикали. А Ленка говорила, тут озеро под домом. Донесся писк брюнетки. И ущелье как бы в с т р а н е А оно вот, рядом. Почему нас не встречают? Стал ругаться болезненно тощий сынулин. «А ты что, звезда эстрады? Встречать тебя?» Похохатывая сказала блондинка. «Утрись, дорогуша!» Сынулин ответил грубостью. В том плане, что Надежда и сама не ярчайшая звезда в созвездии, что было совершенно правильно. Блондинка не осталась в долгу, разгорелась полемика. «Ладно, пойду я», — Алиса вздохнула и выбралась из машины. «Счастливо тебе!» Оставшись один, Туманов закурил. Стал смотреть в окно. Красота природы, сотворившая из клочка е н и с е й с к о г о кряжа необычайное чудо, завораживала. Освещённые солнцем шапки леса переливались золотом, играли в ярком свете жёлтого и голубого. Складывалось впечатление, что все ёлки в лесу новогодние. А время непростительно дало маху, включив не тот сезон. В Западной Сибири он таких красот не видел. Может, плохо смотрел. Или замечал только то, что т а и л о опасность. Вроде болот, оврагов, колючего кустаря. Что с ним? Внимание стало распыляться. Туманов тряхнул головой, сбрасывая о цепенение. Что-то необычное учуял он в этой тайге. Какое-то новшество, не связанное с красотой. Интересно, какое? В мистификацию потянуло на старости лет? Или релективный гоминоид стоит на опушке и сверлит его взглядом, а он его чувствует? — Эй, шоферня! — прыщавый нос сынули навозник по правому борту. — Чё тут тихо? Ты уверен, что это орлиная сопка? Туманов разозлился. Такое впечатление испортил мерзавец. — Видишь орла? Он простёр руку в небо, где над ущельем медленно кружилась птица. о с о б к у видишь? — сместил палец на тридцать градусов вниз. — Да к чё возникаешь? Куда диктовали, туда и привёз. Поднял стекло и стал заводить автомобиль. с у н у л и н со злостью пнул по колесу и отвалил. Движок бастовал. Туманов яростно работал ключом, пытаясь возродить искру. Но посаженный мотор только кашлял и не желал повиноваться. Народ тем временем разбредался. — Алиса, волоча ноги, п о д д л а с ь к обрыву. Ее отец, пошатываясь от беспробудного пьянства, потащился к дому и принялся долбиться в дубовую дверь. Двигатель, наконец, раздраженно з а т р а х т е л замучил. Махнув Алисе, Туманов развернулся и покатил к мосту. Медленно съехал вниз и взобрался над любезжащий настил. Но посреди моста над ручейком что-то заставило его остановиться. Опять предчувствие или нюх? Такое впечатление, что некто держит его за нервное окончание и занудливо наигрывает. Остановись, парень, не уезжай. А если уедешь, то хотя бы обернись. Он опустил стекло и обернулся. Что за чертовщина? Дом как-то странно вуалировался, плавно уходя в основание склона. Позади различались низенькие строения. Чуть правее на открытую площадку опускался лес, словно лава, вздыбившаяся и принявшая причудливые очертания хвойных лап. Прибывшие отдыхающие в полном составе пытались спуститься с обрыва. Зачем? Девочка, стоя внизу, протягивала руку. Из леса появилась худая женская фигура в сером. Наконец-то! Кто-то из старых курортников соизволил обозначить своё наличие. Нет, он не прав. Фигура не вышла из леса. Она стояла на опушке, полускрытая колючей лесной красавицей. Просто совершила лёгкое колебательное движение, позволившее ей выделиться на фоне зелени, и... Опять замерла. Это хорошо, подумал Туманов. А то меня обуяли сомнения. Не то слово. Сомнения продолжали гложить. В груди подозрительно потряхивало. Видит Бог, с ним происходили странные, прямо сказать, загадочные вещи. Потребовалась масса невероятных, просто титанических усилий, чтобы убрать ногу с тормоза, отжать сцепление и продолжить путь по сомнительному инженерному сооружению.